Марта Уэллс Дневники киллербота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 Если бы не сериал из моей библиотеки развлекательных каналов, я бы решил, что у людей существует единственный способ общения — толкаться и кричать. 26 циклов в полете субъективно ощущались как 230, это как минимум. Я пытался развлечь людей. Скопировал всю свою визуальную библиотеку в открытую сеть корабля, чтобы пассажиры могли проигрывать файлы на своих дисплеях. Это хотя бы свело к минимуму причитания как детей, так и взрослых. и Естественно, когда я в первый раз прижал кого-то к стенке одной рукой и установил чёткий свод правил, количество стычек резко снизилось. Правило номер один. Не прикасаться к консультанту по безопасности Ирину. Но мне всё равно приходилось беспомощно стоять, выслушивая жалобы друг на друга и на разные корпорации, которые их обдурили. «Ага, нашли, о чём мне рассказывать, как и на жизнь в целом. О да, слушать это был мучением. И сегодня я, наконец, ответил, а мне плевать». Все снова заткнулись. «У нас ещё шесть часов, прежде чем корабль пришвартуется в доке», — продолжил я. «После этого можете делать друг с другом, что хотите». Из этого ничего не вышло. Они опять начали рассказывать о причине драки. Я уж не помню, в чём было дело. Стер из памяти, как только покинул комнату. Эти люди ужасно меня раздражали. Совершенно никчёмные. Но убивать их всё же не хотелось. Ну ладно, немножко всё-таки хотелось. Задача автостража — оберегать клиентов от всего, что может их убить или покалечить, и мягко пытаться помешать им убить или покалечить друг друга.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 «Я снова просмотрел новости. Расследующие деятельность сэр Крис журналисты выявили и другие происшествия, которые предполагали, что нападение на Дельту скорее в порядке вещей, нежели из ряда вон выходящие события». «Но кто бы мог подумать?» «На сэр криз уже давно поступали жалобы относительно туманных контрактов с эксклюзивными правами на разные планеты»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 «После того, что я узнала о сэр Криз, я намереваюсь побудить Совет Сохранения присоединиться к расследованию ситуации на Майлу. Неудачная попытка терраформирования — это напрасная трата ресурсов и порча поверхности планеты, но сэр Криз отказались объяснять причину своих действий». Журналист прикрепил к заявлению Мензах ссылку на комментарий по поводу маленькой компании за пределами корпоративного кольца —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 А что если проект по терраформированию Майлу был ничем иным, как прикрытием для раскопок и изучения реликтов инопланетной цивилизации или добычи странных синтетиков? Сэр Криз завершил исследование и сделала вид, что бросает проект по терраформированию, которым никогда и не занималась. А заброшенные сооружения тем временем сломались бы и рассеялись в атмосфере тем самым скрыв все улики. Если доктор мензех это докажет, расследование деятельности сэр Криз станет куда более интересным. Может быть, настолько интересным, что журналисты забудут о сбежавшем автостраже. А когда доктору Мензах больше нечего будет делать в порту свободной торговли, и она вернется на сохранение, опасность минует, и я могу перестать волноваться.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 после того, как транзитная станция зарегистрировала длительный период отсутствия активности. Грузовые маршруты на Майлу отменили за исключением единственного со станции Хевраттон на самом краю корпоративного кольца. Я так и не сумел получить свежие данные о кораблях на Майлу с Хевраттона, не считая нескольких туманных отчетов, показывающих, что таковые все-таки летают.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 был главным транспортным хабом вне пределов корпоративного кольца. Отсюда я мог выбрать сотню направлений. Так что если даже план Смайлу провалится, поездка не будет напрасной. Следующий корабль, идущий на Хевраттон, числился грузопассажирским. Именно так я и очутился рядом с Айресом и кучкой связанных рабочим контрактом кретинов. Прервав последнюю стычку в столовой и попытавшись покончить с короткой карьерой советчика для отчаявшихся людей, я скрылся в своем отсеке. Когда мы прошли через червоточину и начали приближаться к Хевраттону, я подключился к станционной сети. Мне нужно было поскорее узнать расписание, а еще я ждал возможности загрузить новые сериалы. Последний сериал, который я стал смотреть, хорошо начался, но потом оказался скучным. Он был про попытку терраформирования, хотя профиль планет совершенно для этого не подходил, но это неважно которая превратилась в битву за выживание среди враждебной фауны и мутантов. Но людям не удалось сделать процесс интересным, а всех героев поубивали. Судя по всему, заканчивалось все печально, а я был не в том настроении. Особенно раздражало, что если бы в сериал ввели героя автостража и, может, какие-нибудь интересные инопланетные реликты, все обернулось бы отличными приключениями. К тому же, страховая компания ни за что не разрешила бы исследование без профессиональной охраны. Совершенно нереалистично. Герой автостраж тоже далек от реальности, но, как я и говорил Гику, есть правильная нереалистичность и неправильная. Я прекратил смотреть, когда мутанты утащили биолога, чтобы его сожрать. Ей-богу, меня ведь создали именно для того, чтобы такое не случалось. Мысли о возможной судьбе пассажиров нынешнего корабля добавляли грусти. Я не люблю смотреть на беспомощных людей. Лучше уж пусть они будут умными и спасут друг друга. Я пролистал список доступных загрузок — и началось расписание руководства для кораблей, направляющихся на Майлу. Ни одного корабля в этом цикле, как и в следующем. Даже когда я расширил поиск до тридцати циклов. Что ж, возможно, это проблема. Я много размышлял о своем плане в перерывах между драками пассажиров и не желал сдаваться. Мне хотелось нанести сэр Кризу дар, И если я не могу это сделать с помощью реактивного снаряда, то придется таким способом. Может, расписание просто не обновили, ведь на людей нельзя полагаться, когда дело касается поддержки базы данных. Пока корабль тормозил и швартовался, я изучил каталог маршрутов со станции. Есть. Станция у планеты Майлу там значилась. Как обычно, транзитной станции управляла независимая компания и маршрут числился активным, несмотря на то, что планету забросили. Население станции было плавающим и не превышало сотни человек. Хорошо, что плавающим. Это значит, там мало постоянных жителей. Люди прилетают и улетают, но плохо, что их меньше сотни. У меня не было законных причин там находиться, так что лучше бы меня никто не увидел. Гик изменил мою конфигурацию И сканеры не определят во мне автостража. А я переписал кое-какие коды, чтобы вести себя как человек или дополненный человек. В основном придал движениям и дыханию больше хаотичности. Но мне следовало избегать других автостражей. И лучше бы избегать людей, к примеру, сотрудников демонстрационного зала, которые видели автостражей без брони. Компания «Сэр Криз» нанимала автостражей в корпоративном кольце. вероятных использовали и на Майлу. Предполагалось, что покинув планету, «Сэр Криз» закрыла свой офис на транзитной станции. Но кто-нибудь здесь мог видеть их автостражей. Это допустимый риск. То есть я все равно поступил бы так. Хотя это равнозначно тому, чтобы прострелить себе колено. Я мог бы бросить эту затею. В моем распоряжении были корабли, идущие далеко за пределы корпоративного кольца на неизвестные планеты. Но я устал притворяться человеком. Мне требовался прорыв. Я проверил расписание частных кораблей и не нашел ни одного на Майлу. Но в следующем цикле значились корабли без определенного назначения. Один... Небольшой грузовоз под управлением бота, достаточно вместительный, чтобы везти припасы для 100-150 человек на сотню с лишним циклов. Я проверил историю его полётов в базе и заметил, что он летает регулярно. Вполне возможно, это частный подрядчик, снабжающий станцию Майллу. А в расписании он не числится, потому что владельцы не хотят, чтобы на борт пробрались посторонние, пока не выяснится причина фиаско проекта по терроформированию. Грузовоз должен был отчалить 18 циклов назад, но почему-то задержался. Одновременно с моим кораблем на Хевраттон прибыло еще шесть, разного размера из разных мест. Возможно, грузовоз дожидался одного из них, какого-то особого груза. Или ему понадобился ремонт. Чтобы узнать больше, нужно расспрашивать лично.